г о первая. Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер 10. Максимально конструктивное использование разума. Достичь высоких результатов в какой-либо сфере жизни у вас получится лишь в том случае, если вы найдете единомышленников. Вообще не обязательно быть мудрецом, чтобы понять одну фундаментальную истину. Чем привлекательнее человек для окружающих, тем лучше у него получается преодолевать трудности как на службе, так и в личной жизни. Не стремитесь стать волком-одиночкой, ведь без полноценной поддержки других еще никогда и никому не удавалось совершить что-то поистине выдающееся. Дорогу к процветанию необходимо будет прокладывать плечом к плечу с близкими вам по духу людьми, и никак иначе. Существует вселенский закон воздаяния, с помощью которого вы и обретете понимание и поддержку других. Возможно, есть и иные базовые правила, позволяющие налаживать разумные, взаимовыгодные отношения с обществом быстрее, чем закон воздаяния. Однако лично я о таковых пока не знаю. В чем же суть этого закона? В том, что Вселенная и люди всегда реагируют на ваши мысли и действия адекватно, то есть в полном соответствии с тем, что вы сами изначально закладываете в свое мировоззрение и поведение. Начните противостоять кому-нибудь и сразу получите в ответ неприязнь и агрессию. Пойдите кому-нибудь навстречу, окажите помощь тому, кто в ней нуждается, и этот человек захочет стать вашим другом, близким, знакомым или деловым партнером. Не удивляйтесь, если найдется тот, кто на ваше добро не отреагирует никак. Это просто исключение из правил. Все равно подавляющее большинство людей, получив от вас что-то хорошее, осознанно или неосознанно, будут стремиться отблагодарить вас. Вы наверняка замечали, что когда пребываете в состоянии раздражения или гнева, то окружающие, будто читая ваши мысли и стремясь насолить, принимаются конфликтовать с вами. В таких случаях кажется, что весь мир устроил заговор против вас. На самом деле просто сработал закон воздаяния. Вы получили от мира то, что сами же излучали в него. Тогда логично будет сменить агрессию и хмурое лицо на доброжелательность и легкую улыбку, не так ли? Окружающая действительность постепенно начнет отвечать вам в таком же духе. Хозяином вашего внутреннего мира являетесь только вы. Если вы часто приглашаете погостить толпу мрачных размышлений, то ваш внутренний мир приобретет угрюмый агрессивный оттенок. Вселенная непрерывно подстраивает внешние обстоятельства под ваше душевное состояние. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас внутри царили оптимизм и вера в успех. Закон воздаяния – одна из основных движущих сил нашего мира. Именно в согласии с ней обыкновенный желудь привлекает к себе такие виды естественной энергии, как тепло, свет солнечных лучей и питательные вещества из почвы. Проходит время, и на этом месте проявления закона воздаяния образуется прекрасный сильный дуб. Желудь притягивал к себе исключительно те частицы природы, которые были необходимы ему для развития и превращения в дерево. Он не просил окружающей реальности того, что ему не нужно для роста. В мире ни разу еще не было дерева, наполовину представляющего собой дуб, наполовину тополь. Любой из нас точно так же способен получать от Вселенной то, что согласуется с его внутренним настроем. Когда ваш разум наполнен тревогой и мрачными размышлениями, реальность преподносит вам ситуации, которые поддерживают и даже усиливают ваше беспокойство. И наоборот, когда моральное состояние хорошее, то обстановка, в которой вы живете и работаете, тоже становится благоприятной. Учтите, если вы концентрируетесь на отрицательных переживаниях и мыслях, то превращаетесь в подобие полутополя-полудуба. Длительная злость, отчаяние, обида на кого-либо... Такие движения души противоестественны для вашей сущности как человека, как живого существа, рожденного для самосовершенствования по законам Вселенной. Если толпа смеется над вами, не принимайте это близко к сердцу. Многим людям свойственно высмеивать то, чего они пока не понимают. Не становитесь тем, кто из-за боязни общественного осуждения прощается со своими мечтами и целями. Не тратьте много времени на размышления о том, как вас воспримут другие. Привыкайте полностью сосредотачиваться на собственных предпочтениях, намерениях и желаниях. Будьте вежливо равнодушны к злобным крикунам из толпы. Реальность состоит из разнообразных, но непрерывно притягивающихся друг к другу объектов и частиц. Люди не исключение. Каждого из нас ежеминутно влечет к тем, чьи взгляды и устремления совпадают с нашими. Но любому человеку под силу сознательно менять умонастроение, чтобы привлекать в свою жизнь все больше тех, кто близок ему по духу. Вы можете выбирать, как смотреть на мир, оптимистично или пессимистично. В соответствии с вашим выбором к вам потянутся либо положительно настроенные люди, готовые к плодотворному сотрудничеству, либо ворчуны, которые все время в и н я т в своих бедах окружающих. Эти закономерности действуют ежесекундно, даже если вы не пытаетесь осознать их существование и эффект. Тот, кто позволяет мрачным размышлениям и переживаниям доминировать в своем разуме, практически совершает преступление. Разумы всех людей на планете взаимосвязаны, а это значит, что любой пессимистично мыслящий человек отравляет нашу общую систему ментальных вибраций. Таким образом, чувства безнадежности, разочарования, гнева распространяются и овладевают внутренним миром все большего количества людей. Кратко о развитии человеческого разума. Когда рождается ребенок, его разум чист. Вскоре это свободное хранилище начинает заполняться информацией, поступающей в него посредством глаз, ушей, рта, носа и кожи. Все данные, полученные органами чувств до двенацати л е т н е г о возраста, остаются на глубинных уровнях разума ребенка на всю жизнь, вне зависимости от того, полезен ли этот физически прочувствованный опыт или нет. Во внутреннем мире также сохраняются и постепенно расцветают идеи, убеждения и устремления, посеянные там в период от нуля до 12-14 лет. Следовательно, родители могут, если захотят, з а р о н и т ь в эмоционально-интеллектуальную сферу личности малыша правильные рациональные зерна. В этом случае он будет расти и совершенствоваться полноценно, а потом станет умным, порядочным и добрым взрослым. Однако, по тому же принципу, в разуме детей может происходить и укрепление неправильных, вредных установок. Такое случается, когда мама и папа не обращают должного внимания на умственное и эмоциональное состояние ребенка, либо вовсе относятся к нему с полным равнодушием. Разум, как почва, способен дать подпитку любому виду ментальных растений, как полезным и красивым, так и с ы р н я к а м Сфера мыслей и чувств ни на секунду не останавливает свою работу. Она всегда что-то продуцирует, а нужно ей сырье – это, во-первых, все то, что мы ощущаем органами чувств, а во-вторых, наши текущие переживания и мысли. Один из процессов, на котором базируется работа нашего мозга – самовнушение. Если как можно чаще вызывать перед своим мысленным взором образ привлекательной для вас цели и все сильнее концентрироваться на нем, то разум станет создавать все более и более эффективную модель поведения для достижения желаемого результата. Внутренний мир начнет подталкивать вас в сторону намеченной вершины, и вы обязательно воплотите свои мечты. У вас есть враги, время от времени пытающиеся насолить вам? Если да, то проявите терпимость, внутренне улыбнитесь им и не желайте зла. Можно даже посочувствовать им. Ведь, готовя ловушки для вас, эти люди, увы, сами же в них попадут. Ваш разум умеет выстраивать незримые взаимосвязи с разумами тех, кто смотрит на жизнь примерно так же, как вы. э т о удивительная особенность похожа на суть магнита — привлекающего к себе те материалы, которые природа тоже наделила способностью к притяжению. Если какие-либо явления, предметы или люди обладают схожими характеристиками, то они начинают притягиваться друг к другу. Данное правило входит в число фундаментальных и поэтому действует в любой части Вселенной. Логично предположить, что его нужно использовать максимально конструктивно. В противном случае человека ждет лишь увеличение количества конфликтов и н е с ч а с т и й Стоит помнить, что разум не способен находиться в нейтральном состоянии. Его энергия постоянно стремится достичь определенного уровня и конкретной формы, вроде того, как вода не успокаивается до тех пор, пока не займет весь предоставленный ей объем. Вероятно, вы замечали, как богатые, уверенные в себе личности, являющиеся признанными специалистами в своих видах деятельности, почти всегда стремятся иметь дело с такими же преуспевающими профи. По аналогичному принципу живут те, у кого часто возникают проблемы с деньгами. Они постоянно притягивают в свою жизнь долги и находятся в обществе точно таких же неудачников. Если бы не этот вселенский механизм непрерывного притяжения, то ж е л у д ь никогда бы не стал дубом. Атомы, необходимые для формирования этого дерева, попросту не стали бы стремиться к ж е л у д ю а продолжали оставаться рассеянными в окружающем пространстве. Не будь этого всеохватывающего закона притяжения, тело человека не росло бы и не развивалось». питательные вещества не притягивались бы к тем частям организма, где они больше всего нужны для переработки и правильного использования. Мы бы не могли полноценно усваивать пищу и получать строительный материал для восстановления гибнущих клеток. К тому же были бы, в о з м о ж н ы такие нелепые ситуации. Вещества, нужные, например, для укрепления одной части тела, были бы ошибочно употреблены на поддержание здорового состояния другой. Возникли бы очень странные и неприятные нарушения. Процесс притяжения также неостановим, как гравитация, обеспечивающая существование Земли и других планет и звезд нашей Вселенной. Возможно, вам не нравятся некоторые из ваших старых знакомых и коллег. Но постарайтесь понять, что вы сами привлекли их в свою жизнь. Ваше окружение очень точно соответствует преобладающим в вашем разуме убеждениям, мыслям, привычкам и т.д. а к а л е е Может, стоит немного изменить внутренний настрой? Тогда люди, общество которых вам не по душе, постепенно начнут уходить из вашего личного пространства, освобождая место для новых, интересных знакомств. Наверняка вы уважаете кого-нибудь из знаменитых и состоятельных персон. Мысленно выделите у каждого из них качества, которыми вам хотелось бы обладать больше всего, и совместите эти черты, создав образ своего будущего идеального «я». Как можно чаще вызывайте этот портрет перед своим мысленным взором и как можно дольше концентрируйтесь на нем. Таким образом, вы дадите Вселенной понять, в приобретении каких качеств и навыков она может вам помочь. Начнут работать естественные механизмы притяжения, и вы станете привлекать в область своего нынешнего «я» все больше положительной энергии успешных людей. Другими словами, вы начнете все больше походить на тех, кого уважаете и чьими достижениями восхищаетесь. Возьмем, к примеру, биографии Линкольна, Джефферсона и Эмерсона. Допустим, у каждого из них есть одна-две особенности поведения, которые вам безумно нравятся. У себя в воображении составьте из этих особенностей комбинацию. Далее ежедневно настраивайте себя на то, чтобы как можно чаще действовать в соответствии с созданным вами собирательным образом успешной личности. Старайтесь поэтапно становиться похожим на тех, кому вы по-хорошему завидуете. Время лучше лекарь. Если сейчас у вас что-то не получается, не переживайте слишком сильно. Просто научитесь ждать и сохранять веру в успех. Наступит такой период, когда количество ваших попыток добиться ц е л е й перейдет, наконец, в качество. Не допускайте спешки и суеты. То, что я излагаю в данной статье, это не гипотезы и не догадки. Я на себе испытал удивительный эффект универсальных правил процветания, так что не сомневайтесь в их действенности. Просто примените мои идеи на практике. Поместите в свой разум неосязаемый портрет той личности, которой желаете стать. Вскоре эту красивую картинку великий незримый алхимик по имени Вселенная преобразует в реальные качества, которыми вы сможете пользоваться самым непосредственным образом. Где брать краски, которыми вы сможете написать замечательный портрет нового себя, вы уже знаете. Пусть другие не верят в эффективность предложенного способа, но вы все равно проверьте его опытным путем. Нет ничего ценнее практики. Не ж а л е й т е душевных сил, когда будете сосредотачиваться на образе своего будущего «я». Концентрируйтесь на нем все глубже и глубже. Чем сильнее фокусировка внутреннего взора на желаемых чертах характера, тем быстрее вы их приобретете. Это и есть самовнушение. С его помощью вы можете дополнить свою личность определенными качествами, либо вообще радикально изменить ее. Также вам удастся побороть страх, робость и еще целый ряд ментально-эмоциональных сорняков, вырастающих на неухоженной почве разума. Под ментальными сорняками я имею в виду все те отрицательные переживания, которые часто мешают многим людям приблизиться к счастливой, полноценной жизни. То, о чем я пишу, это не догмы какой-нибудь религии, не чья-то фантазия и не кратковременное новомодное веяние. Я излагаю лишь знания, в достоверности которых не станет сомневаться ни один профессионал, хорошо разбирающийся в психологии. Речь идет о главных принципах функционирования человеческого разума. Думаю, мне удается формулировать их достаточно просто. У меня нет цели нагружать вас большим количеством научных понятий. Но если вы хотите составить более глубокое представление о способностях вашего мозга, то найдите в магазинах или библиотеках книги по прикладной психологии. Единственная, по-настоящему ценная часть любого из нас — это наш разум. Тела же не имеют того огромного значения, которое им нередко приписывают. Они, скорее, просто инструменты, предназначенные для служения н а ш е м у интеллекту, чувствам и эмоциям. Начав исследовать возможности собственного разума, вы постепенно станете хорошо разбираться в особенностях мышления и поведения окружающих. Все мы живем и развиваемся в соответствии с одними и теми же фундаментальными законами природы.